Глава вторая. Переговоры. Озадаченный проследовал за указывающий мне путь Тинг. Какие такие сведения мог получить господин Чанг? Каких-то особых грехов за собой не чувствую. Накрутки на поставляемый товар китайцев не интересуют. Это мне и Котычу давным-давно наша замечательная поставщица сказал Кстати, я несколько раз у нее этот момент уточнял. Доходило до астрономической разницы в цене. Случалось, что, к примеру, сапожки имели отпускную цену 100 рублей, а мы их продавали за 500, а то и 700. Нет, это скорее исключение, чем правило, в основном не такая дикая разница. Мог на такое отношение Чанг обидеться? Вряд ли. Это просто бизнес. Господин Чанг, позвольте представить вам господина Басинова. Вышел из-за моей спины Шэн, когда мы оказались в одной из комнат. За столиком у окна сидит пожилой китаец. На вид ему лет под 60 хотя с оценкой возраста могу ошибаться. Одет просто, глаза внимательные и умные. «Здравствуйте!» Чуть склонил я голову, стараясь следовать китайскому этикету. «Добрый день!» На чистом русском ответил Чанг и махнул рукой моим сопровождающим. Тех словно ветром сдуло. Мне же он указал на стул напротив себе. Присаживайтесь. Разговор, думаю, он вздохнул, будет непростой. Медленно иду к столику и чувствую, что собеседник напряжён, он пытается сдерживаться. От чего? Внимательно взглянул в лицо Чанга. Хм, да он взбешён. Похоже, переговоры накрылись. Гостеприимство у китайцев на одном из первых мест, а мне даже чая не предложили. «Хочу вас выслушать, а потом задам кое-какие вопросы», — медленно проговорил старик и прикрыл глаза. «Мы задумали войти на рынок компьютерной техники, не собирать системные блоки из всевозможных комплектаций, а представить технику со своим программным обеспечением и различными программами. Это первый этап. Потом уже наладить выпуск других устройств, которые будут работать только на определенном железе. Сказал я, подождал вопросов, но Чанг промолчал и пришлось дополнить. Для этого мне необходимо внести изменения в прошивке процессоров или установить дополнительные чипы, дающие разрешение на запуск. «А для чего мне такие хлопоты?» Открыв глаза, уточнил Чанг. «Максим, вы деловой человек, как и я. Если предложите хорошие деньги за партию товара, то мы ее, может, и поставим. Вот только суммы будут измеряться пятью нулями за партию комплектующих одного вида. Станете ли рисковать?» «Черт, он говорит про сто тысяч баксов? Точнее, от 100 только отталкивается. Я планировал жестко привязать три компонента». Центральный процессор, материнскую плату и видеокарту. Даже если предположить, что по 100 тысяч за каждый вид комплектующих, то... М да, горе-печаль. Таких денег у нас нет, да и, боюсь, спрос на первом этапе окажется не такой большой. А еще непонятно, какое количество в партии. А если из расчета 100 сборочных комплектов? Попытался снизить я цену. «Слишком мелкая партия», — отмахнулся Чанг. «Никто не захочет перенацеливать производство на такие объемы, если только за озвученные мной деньги. Впрочем, нам необходимо решить пару вопросов, чтобы понять, возможно ли дальнейшее сотрудничество». «Каких вопросов?» — задумчиво уточнил я, чувствуя по тону собеседника, что тот чем-то недоволен. Немного зная китайских партнёров, с которыми работают, ту же Тинг в частности, то эмоции они при торге или переговорах всегда скрывают, если им нужно. Короче, хрен поймёшь по интонации и выражению лица, что думают. Сейчас же господин Чанг себя сдерживает, а недовольное выражение на лице «нет-нет», да и промелькнёт. Что же его так за дело? «Если мы продолжим сотрудничество», то мне необходимо понимание ваших целей и взглядов. Медленно произнес мой собеседник. Конечно, нет бизнесмена безгрешного, сам в каких-то вещах виновен. Однако никогда не связывался с торговлей детьми и наркотиками, даже за большие соблазны и посулы. Мой младший брат и сестра в свое время погибли из-за этого. Соболезную произнёс я, теряясь в догадках, причём тут, собственно, это отступление от темы разговора. «Максим, ваши люди занимаются в том числе и этим, взяв под свою защиту торговцев живым товаром. Будьте любезны, объяснитесь!» Жёстко посмотрел на меня Чанг и прищурился. Его раскосые глаза превратились в щёлочки, губы поджаты, на скулах желваки проступили. «Мои люди?» — переспросил я. «Да, да, ваши», — процедил Чанг. «Для меня это неприятная новость». «Нет, не так. Удар в спину. Какая такая сука посмела нарушить запреты и влезть в явный криминал? Неужели Вован? Блин, добыть да того не может. Ему денег должно хватать за глаза. Опять-таки Машка-то куда смотрит?» Уж она-то не одобрит такого со стороны своего бойфренда, а тот лишнего шага не сделает, пока согласие от своей подруги не получит, если это касается работы. Кто мог еще на такое решиться? Гера? Ну, теоретически, допускаю, хотя и не уверен. Черт, на мне же вся ответственность и спрос тоже с меня. Заверяю, что новость ошарашила. Развел руки в стороны. «Мне ничего не известно ни о наркотиках, ни тем более о торговцах живым товаром, которых, как вы озвучили, взяли под защиту мои люди. Думаю, это недоразумение». «Увы, нет. Информации доверяю. Она не вызывает сомнений». Отрицательно покачал головой мой собеседник. «Как только вернусь в Тверь, то сразу же разберусь, поверьте. Это не в моих интересах, и на подобный криминал не пойду». Чанг внимательно на меня смотрит, какое-то время молчим. Говорить нечего, осознаю, что переговоры провалились, и теперь один выход — разобраться с проблемами и постараться доказать, что готов к сотрудничеству и игре по правилам. В любом случае, нам необходимо уточнить кое-какие моменты. Медленно говорю, мысленно ища выход из сложившейся ситуации. Мы не устанавливали каких-то правил и партнерских отношений, кроме как товар-деньги или деньги-товар. Да, друг другу и в определенной степени доверяем. Вы отправляете машины, не всегда получив предоплату. Мы не проверяем прибывший груз. Однако расчеты производим своевременно, а брак, когда таковой встречается, вы принимаете обратно в счет следующих поставок, верно? «Соглашусь», — кивнул китаец. Если забыть на время о проблемах, которые вы озвучили, то следует обговорить определенные детали сотрудничества, в том числе и определить те рамки, за которые не следует выходить. Согласны? Максим, вы же понимаете, что пока в вашей организации не наведете порядок, то никаких соглашений мы не заключим. Впервые назвал меня по имени Собеседник, а в его взгляде мелькнуло удовлетворение от моих предыдущих слов. «Господин Чанг, прилетев в Пекин, я и не помышлял о том, что мы сразу же заключим контракты». Чуть пожал плечами. Намеревался рассказать о необходимом мне, узнать о ваших возможностях, надеюсь что сотрудничество расширим к обоюдной выгоде. «И я на это надеялся», — чуть улыбнулся мой собеседник. «Хорошо, вы откажетесь от защиты продавцов живым товаром и наркотиков». «Виновных накажу», — кивнул я, мысленно злясь на неизвестных парней, кто решился на такой шаг, хотя мы договаривались между собой, чтобы вести честный бизнес. «Еще раз заверяю, криминал не входит в мои планы». «Не хотите ли чаю?» — предложил мой визави. «Да, забыл спросить, как долетели. Понравилась вам столица Китая? Как номер в гостинице? Все устраивает?» «С удовольствием чай в вашей компании выпью и на вопросы отвечу», — облегчённо выдохнул я. Господин Чанг негромко хлопнул в ладоши, в комнату сразу вошла Тинг, к которой он что-то приказал на китайском. «Максим, с этого момента Тинг в Пекине твой гид и сопровождающий. Не стоит одному ходить к незнакомкам в гости». «Люди по своей натуре разные, и что у них на уме, никто не знает. Ты же мой гость, за твою безопасность несу ответственность», заявил Чанг, когда Тинг удалилась. «Хорошо», — согласился я, стараясь не показать вида, что обрадовался. «Шен парень неплохой, но он держится на расстоянии, а с китаяночкой у нас руки, и не только, после указаний Чанга окажутся развязанными». Сразу же представил, как в гостинице используем джакузи. «О чем задумался?» — прервал мои мимолетные мечтания Чанг. «Отлично. Он наконец-то ко мне обратился на «ты», словно говоря, что пока знакомством доволен. «Думаю, как вас убедить организовать производство нужных мне комплектующих за меньшие деньги?» — ответил я, чем вызвал смех у Чанга. «Подожди, чаю выпьем, обменяемся мнением о том, о сём, а потом к делам приступим. Или ты спешишь?» «Нет, никуда не тороплюсь», — усмехнулся я. «Ох и хитропопый этот китаец. Чай мы с ним и спили, а потом он с непроницаемым видом стал меня расспрашивать о моих взглядах на жизнь. И ведь понимаю, что это своего рода допрос». Вот только я не в том положении, чтобы высказать своё отношение к этому. Господин Чанг чувствует за собой силу, а у меня нет ни хрена. Деньги и мелкий бизнес? Несмешно. Правда, идеи и намерения таковы, что когда-нибудь мы с ним местами можем поменяться. Но это путь не близкий и не факт, что случится такое. На сегодня мне выбирать не из кого, хотя и можно попытаться искать других партнёров. Нет ничего невозможного. Кого-то страшит поездка за товаром в соседний город, а кто-то раскатывает по всему миру. Нет, отдаю себе отчет, что с поставками из-за границы своими силами не справлюсь. Достаточно одной таможни, где потребуются связи и подвески. «У меня есть предложение», — заявил Чанг, когда я уже устал отвечать на хитрые вопросы. «Насколько я понимаю, большими деньгами ты не располагаешь». Войти же на рынок компьютерной техники с новшествами не так-то просто. Потребуются большие вложения, в том числе в рекламу и хвалебные отзывы. При наличии качественного продукта мог бы обеспечить поддержку». «И какое условие?» — мрачно поинтересовался я, примерно догадываясь об ответе. «Доля в вашем деле». «Думаю, 30% — достойная цена за продвижение и поставку комплектующих», — скрестил он руки. «На такое не могу согласиться», — покачал я головой. «В любом случае решать придется с компаньоном». Договорить не успел, Чанг меня перебил, показывая свою осведомленность. «Вы же с Вячеславом договорились, что имеете право принимать важные решения в одиночку». «Но не до такой степени», — хмыкнул я. «И тем не менее?» — склонил голову к плечу Чанг. «Благодарю, но нет, ваше предложение неприемлемо», — твердо ответил я. «А если это условие?» «Нам придется сложнее», — признал я очевидный факт. «Хорошо», — неожиданно согласился Чанг. Второе предложение. Есть много комплектующих, не прошедших контроль качества по тем или иным причинам. Нет, все работает, но на меньших характеристиках, которые заявлены. Допустим, процессор с маркировкой 100 МГц выдает только 80. Стоимость таких комплектующих намного ниже, а рядовой пользователь вряд ли почувствует разницу. «Нам необходимы именно те технические данные, которые будут указаны в спецификации». Отказался и от такого предложения. подозреваю он предполагает то, что уже крупные фирмы вернули или не приняли после тестирования. Хороши же мы будем, когда, представив тот же компьютер, окажемся под ударом тестировщиков, которые заплюют нашу продукцию, да еще и обвинят в обмане. Это путь в никуда. Кстати, а не совершаю ли я заведомую ошибку, пытаясь вести переговоры с посредником? Подобная идея только что пришла в голову. Сборочные заводы в Китае принадлежат международным корпорациям. Чанг с партнерами, они обязаны у него быть, может контролировать производство, но не более того. Сможет ли он предоставить мне интеловские или AMD-шные процессоры? Не дешевле ли их закупать у самих корпораций? Опять-таки… Идея, когда на каждой плате есть чип с привязкой к нашей операционке, мне уже не сильно нравится. Следует все же принять мнение Володи и Виктора и остановиться на материнской плате, биос которой прошьется под наши нужды, а в самом коде системы указать перечень железа и поставить запрет на использование другого. Кстати, тогда вновь сузится круг до определенных фирм, и нам окажется проще. И как же я обо всем этом раньше-то не подумал? «Спешка, она всему виной. Крутишься, как белка в колесе, хотя...» «Нет, не факт, что у корпораций цены окажутся ниже, чем у оптовых продавцов, занимающихся изготовлением компьютерного железа». «Что-то я в своих предположениях запутался. Тем не менее, ясно понял, что спешить и заключать какие-то договора рано». «Так как же мы поступим?» Задумчиво сказал Чанг. Мне предстоит накопить определенные средства, прежде чем выходить на такую сделку. Простите, думаю, ошибся в своих возможностях на сегодняшний день. Осторожно заметил я. Пока не решишь свои внутренние проблемы, то мы ни о чем не договоримся. Пожал плечами Ченг. Кстати, за отель проплачено до завтрашнего утра. Предварительный разговор мы завершаем. Честно признаюсь, поразмышлять стоит нам двоим о сотрудничестве. Мне дали выкладку, какие потребуются вливания. Сумма не огромна, но нести убытки желания нет. Хм. Если и вовсе самостоятельно прошивать платы, а с учетом нашего софта, то и сторонняя фирма нам не понадобится. Вложения, если говорить словами Чанга, должны с лихвой окупиться в случае успеха. Если же проект провалим, не хочу об этом думать, то потери окажутся примерно одинаковыми с тратами, которые отдадим китайцам. Нет, лишний раз убедился, что поторопился я форсировать события, и, честно говоря, даже рад, что в нашей фирме кто-то накосячил. Очень приятно было с вами познакомиться, господин Ченг. Стал я с кресла и чуть поклонился. Разрешите откланяться, а после того, как разберусь с озвученными вами требованиями, надеюсь, сможем к разговору вернуться. К этому моменту рассчитываю иметь на руках определенные цифры и конкретные планы. На сегодня признаю, кроме как техническую задачу, не могу ничего гарантировать. «Ты идешь в правильном направлении», — кивнул Чанг и тоже встал со своего места. «Приятно с тобой иметь дело. Хочу верить, продолжим сотрудничество. Да, прежде чем захочешь заключить на каких-то условиях с кем-нибудь сделку...» Узнай, что тебе предложат старые друзья. А ведь он просчитывает ход моих мыслей. Впрочем, это не так и сложно, если проанализировать мои ответы. На этом мы с господином Чангом простились. От встречи остался какой-то осадок. Чувствую себя дураком. Китаец со мной держался, как мамаша с неразумным детём, который совершил много проступков. Нет, он так и не высказал своего неудовольствия, предъяв не сделал, сотрудничество разрывать не стал, но... Вот в очередной раз это пресловутое «но». Легко дать понять собеседнику, что тот не дорос играть во взрослой лиге. Расстраиваться нет смысла. Будет мне этокий урок. «Макс, теперь, как тебе известно, твоим гидом буду я. Улетим в Москву вместе. Билеты планирую заказать на завтра». Встретила меня на улице Тинг уже в обычной одежде. «Охранников уже отозвали?» Понимающе кивнул я, когда девушка указала на неприметный автомобиль. «Да», — подтвердила девушка. «Сейчас в Пекине спокойная обстановка, а людей у господина Чанга достаточно. В той же гостинице многим известно, чей ты гость». Так и хотелось задать уточняющие вопросы. Слишком витиевато и нелогично мне Тинг пояснение дала Хотя, если она выражалась иносказательной и боялась, что её слова кто-то услышит... Хм, она решила встать на мою сторону? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, это продолжение проверки или какая-то их игра. Или я себе слишком воображаю. Эх, нет у меня фактов для размышлений, а подумать есть над чем. В отеле или тебе показать город? Заведя машину, спросила девушка. «Перекусить не желаешь?» Поинтересовался я. «Во французском ресторане?» Криво усмехнувшись, уточнила Тинг. Ее вопросу не удивился, чего не скажешь об интонации. Приревновала она меня, что ли? Странно. Шен наверняка все по минутам расписал. Ужанат я задержался на полчаса, от силы час, и вряд ли Тинг могла решить, что мы с ней трахались. С другой стороны, у ревности глаза бывают слепы или, наоборот, из мухи раздувают слона. «Ты угадал Хочу переговорить со знакомой. Представляешь, оказалось, что одной из официантов русские корни». Пояснил я, а потом попросил. «Поедем в ресторан. Хочу с Жанет по одному вопросу переговорить. Заодно и покушаем». «Хорошо», — покладисто сказала девушка и, тронув машину с места, сразу же включила магнитолу. Музыка ударила по ушам, громкость Тинг выкрутила на полную. Разговаривать стало невозможно. Правда, мне почему-то показалось, что сделала она это специально. Получается, мой гид боится, что нас могут подслушивать. Не совсем понимаю для чего, секретов-то никаких. «Я тебя дождусь здесь», — остановив машину на парковке перед рестораном, заявила девушка. «Как скажешь». Ответил ей и, выйдя из машины, помедлил, прежде чем дверь закрыть. «Значит, отобедать со мной не желаешь. Учти, могу задержаться на час или два». «Мне не привыкать», — хладнокровно ответила девушка и отвернулась к боковому окну. Уж точно ее не машина заинтересовали проезжающие мимо. Всем видом показывает недовольство. Что-то идет совсем не так, как планировалось. Неужели все дело в каких-то придурках, что решились нарушить мою установку и стали крышевать отморозков? Блин, приеду, бошки пооткручиваю. В иносказательном, разумеется, смысле. Если мне не приведут весомых аргументов, не представляю каких, то невзирая на былые заслуги парней пинком под зад отправлю в свободное плавание. Хм, а если весь мой чоп с этого кормится? Мог ли Вован такое замутить? Нет ответа. Не настолько я в приятеле уверен. Тем не менее, сам виноват, что не доглядел. «Жанетт работает?» Спросил я какую-то официантку на ломаном английском и кивнул за столик, за которым вчера сидел. Насколько знаю, за каждой официанткой закреплены в зале ресторана определенные места для обслуживания гостей. Увы, мне пришлось сесть в отдалении от того места, где вчера ел. Там сейчас какая-то компания справляет торжество. «Жанетт?» «Я Аэми и твоя официантка», — ответила мне девушка и кивнула на меню. «Месье, что желаете заказать?» Попытался еще раз спросить про Жанет и попросил ту позвать. То ли мой английский совершенно плох, а, возможно, с данным языком у Аэми проблема но мы друг друга толком не поняли. Решил просто покушать и подождать нужную официантку. Сделал заказ, а когда Аэми его принесла, то и приступил к трапезе. Жанет появилась спустя минут тридцать. Меня не заметила и подошла брать заказ от какой-то молодой пары. Пришлось к ней подойти самому. «Привет, ты ко мне на пару минут не подойдёшь?» «А, Макс, привет!» Улыбнулась мне официантка, а потом отрицательно головой покачала. «Прости, в ближайшие...» Она взглянула на часы. «Четыре с половиной часа я занята. Вести с гостями ресторана личные разговоры нам запрещено». Время сейчас около пяти вечера, следовательно, смена у Жанет заканчивается в девять вечера. «После работы ты свободна? Захочешь переговорить?» — уточнил я, потом добавил. «Ты же до девяти вечера сегодня трудишься?» «Да, до девяти», — кевнула та. «Если ты про наброски рисунков, то парочку сделала. Если хочешь, то могу Айме попросить, и она тебе их передаст. Может, разговор никому не интересен будет». «Ого». Попроси, буду ждать. Кивнул я и направился за свой столик. Потягиваю красное вино из бокала. В голове крутится глупая мысль, что 200 баксов за бутылку сладковатого компотика – перебор. Возможно, какой-нибудь сомелье и восхитится букетом вина, но по мне наш когор лучше. Правда, стоит оговориться, что не каждое церковное вино, которое уже стало появляться на прилавках, сможет конкурировать с данным французским напитком. Или сейчас еще магазины не заполнены широким ассортиментом алкоголя, и это из будущего всплыло. Часто приходится следить за словами. Однажды я своей бухгалтерше заявил, когда просматривал ее отчет. «Машка, ты чего не можешь в Excel все быстренько рассчитать?» «А ты про что?» — удивилась та. Я же погрузился в бумаги и не понял, чего это коточ меня под столом ногой пихает. «Маш, в компе загрузи офис и не в примитивном текстовом редакторе...» Прикусил язык, понял, что Лишку сказал, попытался извернуться. «Ой, наши же парни еще ничего не откомпилировали. Программы сырые, на твоем компе нет нашей операционки». «И чем ты тогда недоволен?» — попенела мне бухгалтерша. «Прости», — покаялся я, порадовавшись, что оговорку она не поняла. Впрочем, пару раз и сотовые телефоны просил, обзывая их смартфонами. Мелькали фразы про заказы из интернет-магазинов. Если сложить все мои обмолвки, то картина сложится неприятная. Постоянно приходится за языком следить, что не всегда удается. Даже Виктор однажды поставил в изумление, когда озвучил, что нужно предусмотреть загрузку с флешки, которая еще не появилась, и о таком накопителе никто не знает. Хорошо, хоть уже есть компакт-диски. «Жанет просила передать». Положила передо мной папку официантка. «Спасибо», — ответил ей я и попросил чашку кофе. Дождался напитка, закурил, и только тогда вытащил рисунки начинающей дизайнерши. Уже с первого листа отчетливо понял, что это именно то, что нужно. С невозмутимым видом просмотрел семь набросков, сделанных наспех, больше, думаю, Жанет не успела или постеснялась показать. Мне необходима эта художница в команду к программистам. Осталось понять, каким образом её заполучить. Нет, способ стар как мир, деньги, перспектива и слава. Насколько понимаю, на последние условия девушке пока наплевать, а вот деньги и перспектива. Первое можно решить, окупится потом. С перспективой же туманнее, кроме как сыпать обещаниями, в которых сам не уверен, мне ей нечего предложить. И как поступить? В задумчивости рассчитался и направился на выход, прихватив с собой наброски Жанет. Уже на выходе из ресторана меня догнала француженка с русскими корнями. «Максим, ты с собой забираешь мои наброски? Прости, я тебе их не дарила». Протянула она руку. «Хотел вечером с тобой обсудить получившихся персонажей». Улыбнулся ей и, помедлив, отдал папку. «Знаешь, готов сделать тебе предложение поработать по профилю». «Тебе понравились мои герои?» — недоверчиво спросила девушка. «Да», — кивнул ей и поспешил добавить. «Конечно, есть пару штрихов, которые стоит заменить, но это чисто для той цели, в которой хочу использовать орков. Ты сейчас свободна или вечером зайти?» «Вечером». «Хорошо, ты пока подумай, за какую сумму в месяц согласилась бы работать по профилю с учетом переезда в Россию». Сказал ей и, видя ее немое изумление, подмигнул, а потом вышел из ресторана в приподнятом настроении. Жанетта оставил в растерянности и удивлении. Уверен, она начнет строить воздушные замки, потом их сожжет в своем воображении и оставит какой-то домик, а к девяти вечера и вовсе все развеет, решив, что это жестокая шутка с моей стороны. «В отель?» — уточнила Тинг, дожидавшаяся меня в машине. «Хочу по городу прогуляться и поглазеть на местные достопримечательности, пройтись по магазинчикам и сувениров накупить. Тебе же известно о русской традиции привозить из-за границы безделушки и дарить их знакомым?» «Да, о такой традиции знаю». «Что посоветуешь?» — спросил я. «Чай, аналог русской водки, байдзю, шелк» перечислила китаянка. «Самогон брать не стану, его вряд ли поймут и оценят». Покачал я головой. «Ладно, давай определимся в магазинах. Составишь компанию? Да и услуги переводчицы мне явно потребуются». «Хорошо». Покладисто согласилась Тинг. «Мне показалось, или за время моего отсутствия у китаяночки изменилось настроение». Внимательно на нее посмотрел, по выражению лица ничего не понял. Умеет она эмоции скрывать. Большущий магазин, этажей 9 сразу не удосужился посчитать. В таких еще не приходилось бывать. А вот из памяти всплыло название. Торговый центр. Тут товары на любой вкус. Прокомментировала мой гид, входя в раздвижные двери. Продается все, правда, по чуть завышенным ценам, зато качество более-менее. С чего начнем? Нам бы переговорить. Чуть слышно протянул я. «Динамик над головой что-то бойко декларировал. Наверное, товары рекламировал, и если нас подслушивают, то хрена с двух что-то поймут». «В Москве», — сделала предостерегающий жест Тинг, дотронувшись до своей мочки. «Ага, значит, и в самом деле мои подозрения не беспочвены. Ладно, любопытство можно и придержать». Конечно, можно изыскать варианты и остаться с китаяночкой наедине там, где нас однозначно никто не услышит. Могу же я заявить, что желаю искупаться в местном бассейне? Хм, вряд ли она мне компанию составит. В том числе и о использовании джакузи в номере отеля можно забыть. Впрочем, времени на подобные увеселения почти нет. Завтра следует из Пекина улететь, как-то мне тут не по себе. Такое ощущение, что постоянно кто-то в спину смотрит, аж между лопаток чешется. «Так с чего начнем?» — спросила Тинг, когда отошли от орущего динамика. «Предлагай». — пожал я плечами. «Чайная церемония», — указала она направление рукой. «Реши, кому желаешь сделать такие презенты, чтобы сразу определиться с количеством». «Сперва посмотрим, что предлагают». Осторожно заметил я. Через полчаса мы вышли из чайной лавки, занимающей не менее 200 квадратных метров. Чего там только нет. Такого количества и вида чая я никогда не видел. Закупил с десяток самого популярного в Китае и взял несколько наборов к чайной церемонии. Стоимость меня не поразила, рассчитывал, что при расчёте попросят намного больше. Закупил пяток шёлковых ночнушек, платков и решил, что на этом с презентами можно завязывать. Ещё неизвестно, кому их дарить. Понятно, что Коточ, Ксюша вне конкуренции. А вот с остальными моими людьми сперва предстоит серьезно переговорить, это я правована Вовано с Машкой». Как-то незаметно время приблизилось к девяти вечера. В торговом центре совершенно другой ритм. Загрузившись в автомобиль, в том числе и сложив свои покупки в багажник, вновь попросил свою спутницу отвезти меня к французскому ресторану. Тинг просьбу без слов выполнила, даже ни единого вопроса не задала. Жанет дожидалась в зале, сидя за столиком для гостей и подтягивая белое вино. «Прости, немного опоздал. Сувениры друзьям покупал», — сказал девушке и спросил разрешения к ней сесть за столик. «Ничего, десять минут не так и долго», — кивнула она на стул. «Присаживайся, и если ты не против, давай перейдем к делу. Устала сильно и, честно говоря, почти всю ночь не спала. Интересную ты задачку поставил». «У меня в России различные интересы, в том числе и в сфере создания программы компьютерных игр. Художника с определенным видением давно ищу и, как ни странно, отыскал в ресторане. Поэтому предлагаю тебе присоединиться к нашей команде». Не стал я ходить вокруг да около. «И уже есть завершенные работы?» Поинтересовалась Жанет. «Нет». Отрицательно покачал я головой. «Все в стадии работы». Программистов трудится более 10 человек. Направление перспективное, впрочем, уверен, тебе этого рассказывать нет нужды. «Данная работа немного не то, что я хотела», — задумчиво произнесла Жанет. «Да и определенные планы имела». «Думаю, работать официанткой, пусть и получая неплохие деньги, это и вовсе далеко от твоих желаний», — заметил я. «Работать в России в мои планы не входило, да и вряд ли ты мне сможешь платить, сколько запрошу». Нахмурилась Жанет, внимательно смотря на дно бокала. «И о какой сумме идет речь?» 2000 долларов. Четкий круг обязанностей, жилье за счет фирмы и инструменты для работы. Предупреждаю, нормальные карандаши, кисти и холсты стоят дорого». «Тысяча долларов». «На съем жилья выделю 100, а инструменты, как ты выразилась, не моя проблема». Покачал я головой, а потом дополнил. «Если наша продукция, к которой ты приложишь руку, начнет пользоваться спросом, то от продажи постеров, открыток и тому подобного получишь от чистой прибыли, скажем...» На секунду задумался. «10%. Учти, все права на сделанную для нас работу тебе не будут принадлежать. Это оформим юридически». «И моего имени не окажется на рисунках?» «Подпись художницы святое?» — хмыкнул я. «Рисунки все будут принадлежать тебе, а вот изображение фирме». «Не поняла. Ты же говорил, что права перейдут к тебе», — удивилась Жанет. «Нам требуется компьютерное изображение и права на тиражирование в том числе и...» Поморщился, чувствую, что плохо объясняю. Слушай, в общих чертах я тебе сказала о предложении. Думай. Кстати, не найдется ли тут ручки или листа бумаги? Напишу тебе телефоны, по которым со мной можно связаться в России. Если надумаешь, звони и прилетай. Самолета плачу в обе стороны. В аэропорту встретят. А насчет моих условий? Попыталась напомнить о своих хотелках Жанет. Слишком много хочешь. На такие расходы пойти не могу. Отрицательно покачал я головой. А вот в дальнейшем, если все права заберу, то ты можешь сильно расстроиться при условии, что именно твое предложение бы прошло. Короче, думай, возможно, это твой шанс. Завтра у меня самолет свои дела в Пекине завершил. Девушка явно не ожидала такого завершения разговора. А чего она хотела? Думала, что я ее уговаривать стану? Нет, вообще сомневаюсь в правильности своего скоропалительного решения. Художники в России славились во все времена, обезвестных самородков, которые канули в небытие столько, что и не перечесть. Распрощался с официанткой, мечтающей стать дизайнером, и направился в сопровождении Тинг в отель. Нет, в номер она ко мне не поднялась, я ее об этом и просить не стал. Хочу изучить прайс-листы компьютерных ферм, что работали в торговом центре. Конечно, иероглифы для меня тёмный лес, но по обозначению процессоров и других комплектующих понять, что и как труда не составит. Да и переводить цены в доллары нет нужды. Через дробь указаны юани и баксы. Стоимость компьютерного железа, как и предполагал, намного дешевле, чем нам поставляет господин Чанг. Однако следует учитывать транспортные расходы, таможенные платежи, есть ли они, и откаты. Тем не менее, есть над чем задуматься.